Глава 39 Этот день исторически и знаменательный не только для наших трех стран, для всего мира. Заложенный сейчас станет первым камнем в здании принципиально нового будущего всей планеты Земля. Первый выход в космос, первый шаг по поверхности другого космического тела, первый закрытый портал – это вехи одного порядка. Пример невероятной кооперации и интеграции, еще в буквальном смысле вчера казавшейся невозможным. И вот примерно в таком ключе полтора часа а нам шестерым ещё и пришлось это слушать стоя в первом ряду в остальные согнали личный состав опорной базы причём в полной выкладке и с оружием в руках плюс 150 пунктов к миротворчеству ага если бы не экзоскелеты зафиксированные в статической позе изобразить что-то отдалённо напоминающее армейскую выправку ни за что не получилось бы А так пришлось бороться лишь с искушением случайно захлопнуть забрало шлема и заснуть стоя. Но всё когда-нибудь кончается. Личному составу в течение 3 часов подготовиться к эвакуации без имущества. Очень неожиданно закончил встречное слово гостям командир опорной базы. Разойтись и приступить к сборам немедленно. Сводное спецрота обеспечения меротворческой миссии приказ тот же. Подал голос один из японцев в штатском, прибывший в автобусе. Всё материально-техническое обеспечение оставляйте здесь. Готовьте личный состав и документы под вывоз. Ого, похоже, закрывашку прямо сегодня решили применить. Иначе такую спешку не объяснить. Уважаемые миротворцы, просим проследовать на инструктаж. Обратился к нам один из высоких военных чинов сил самообороны из делегации. Господа международные представители, прошу Мы и сами брифинг зал собранного из контейнеров штаба использовали только для работы с документами. Было где разоложить бумаги и папки на столах. Для совещаний же и куда более уютная кают-компания за глаза хватало, где заодно и перекусить по ходу дела можно. Сейчас же столы в зале сдвинули к стенам, и всё равно мы еле втиснулись в шестером. Начну я с вашего позволения. Тут же взял ход мероприятия в свои руки подвижный И двум переводчикам в форме связистов пришлось подсуетиться, чтобы раздать каждому нуждающемуся по наушнику для трансляции синхронного перевода. Во-первых, хочу ещё раз сказать спасибо. Спасибо вам огромное, ребята. Без ваших измерений ничего не получилось бы. Ну и ещё от Алики удачи, как я понимаю. Вы ведь могли не сунуться в мир, как мы его назвали чёрной воды, верно? В любом случае, всё один к одному сошлось. Оставалось только перепроверить кое-какие общие, как оказалось, для разных запортальных миров константы, но ну, вы и с этим очень быстро справились. Молодцы. Теперь мы готовы в первый раз вмешаться в локально связанный фрактал связи измерений. Закрыть один из ведущих в наш мир порталов, если по-простому. Уничтожить же в мир, из которого он ведёт. Решил ещё более уточнить смысл слишком витиевата научной фразы фильён. Скорее всего, мир останется на своём месте, покачал головой учёный. Вовлечённая в реакцию термоядерного синтеза чёрная вода имеет куда более низкий порог инициации глобальной реакции, чем, скажем, содержимое морей и океанов нашего мира, и легче, соответственно, её поддерживать. Даже если этого хватит, чтобы сорвать и частично испарить литосферные плиты, основная масса планетарной материи, находящаяся в магматическом состоянии, просто поглотит удар, чуть разогревшись. Грубо говоря, мир омолодится к состоянию примерно 5 миллиардов лет назад. Возможно, изменится ось его вращения, но в основном он будет продолжать движение вокруг своего солнца. Но при этом, как вы нам ранее объясняли, картина мира изменится настолько кардинально, что ни один портал в том мире не уцелеет, и новых не появится, опять предельно упростил сказанный Эфил. Эту гипотезу нам в том числе следует проверить, слегка пожал плечами русский. Все известные нам свидетельства и намеряны говорят о том, что порталы связывают преимущественно подходящие для жизни людей миры на уровне земли или хотя бы условно подходящие части этих миров. И потому, превратив чужие земли в пламенеющий ат, настоящую диено огненную возможность попасть туда, потеряем. С каким-то странным выражением едва ли на распев отозвался мой приёмный отец. Иронично что сказать. Скорее всего, дело не в каком-то мифическом человеколюбии порталов, А в том, что порталы в смертельные места и ведут откуда-то из смертельных мест. Причём жерло вулкана в таком случае недостаточно, нужен преобладающий тип местности и климата. Немного, как мне показалось, снесхотительно поделился информацией архив Яковлевич. Конечно, это тоже все валишь гипотеза. Давайте всё же перейдём к конструктору рабочей группы, вмешался пожилой японец, вроде как тоже учёный, а не военный или не разведчик в штацком. Мы специально модифицировали транспорт так, чтобы прохожий с портал его не смог вывести из строя. Во всяком случае, полностью. Электроники в нём нет. Пилоты сверху. Кроме того, шасси рассчитано на движение по сыпучим грунтам. Ох, ну что сказать? Современный в большей мере реально авантюрный, срочно подготовленный и реализуемый международный научный эксперимент красиво и динамично выглядит в голливудских блокбастерах. А вот в реальности для ключевых рискующих собственно задницы действующих лиц это бесконечные брифинги с короткими перерывами на отправление естественных надобностей и кофе. Что и когда делать, если всё пойдёт как надо? Что и как делать, если возникнет критическая ситуация типа X? А что если Y? И так до бесконечности. В итоге никто из нас шестерых даже не увидел, как контейнер с бомбой на траке доставили к порталу. А ведь кому-то проезд по бездорожью такой нестандартной махины за четко лимитированный срок стоил седых волос на заднице. Про голову вообще молчу. Даже наш гусеничный вездеход отогнал к туманному овалу межмирового перехода кто-то за нас. И еще один такой же для пары пилотов грузовика, а нас самих доставили на привычных багги. На фоне этого само пересечение межмирового прохода и наблюдение за последующими маневрами трака на пляже, чтобы заехать в море прицепом вперед, сошли за полноценный долгожданный отдых. Тем более парни за баранкой справились совершенно самостоятельно без нас, а стрелять или как-то по-другому кого-то убивать опять не понадобилось. Хоть как-то за честь за приключения можно было только срывание Михаилом специальной чеки в нижней части торца контейнера для бомбы. Так активировался таймер подрыва, выставленный на сутки вперёд. После чего пилоты разблокировали крепление бомбы, и та окончательно соскользнула в волны. И довольно бодро двинулась в сторону открытого моря, постепенно погружаясь. Как выразился инструктировавший нас по поводу этой самой чеки подвижной, одновременно запустилась примитивная, базирующаяся на простейших физических свойствах жидкости, зато крайне надёжная система доставки. Разумеется, грузовик и прицеп мы назад не потащили. Пересекли портал, забрались в вездеходы и своим ходом попили к подножью гор. К этому моменту все опорные базы окрест уже эвакуировали. По пути полюбовались несколькими временными вышками с телекамерами, проводными, надёжными как кирпич, направленными на наш портал с разного удаления. Ещё одну прямо при нас подняли над горизонтом на миниатюрном дирижабле на привезе. Учёные не совсем точно представляли, что именно случится в момент X, и потом собирались детально это увидеть, если получится. Приготовления к тестовому закрытию портала, конечно же, затронули куда больше различных аспектов, о чём наш отряд никто даже не попытался поставить в известность. Всё, Мавор сделал своё дело, теперь пришло время большим дядям задействовать свои немалые возможности и творить историю. Потому в специально подготовленный пункт оперативного реагирования нас тоже не позвали. Правда, заселили в предварительно выселенный отель неподалёку. Чисто на случай какой-нибудь неожиданно возникшей из-за эксперимента пространственной фигни на территории аномальной зоны, куда можно будет сунуться только тесно прижавшись к якорю. Некоторые неполные минимум информацию вечером до нас донёс всё тот же подвижный заглянувший на огонёк. Больше правда к Михаилу. как никак он теперь его прямой научный руководитель, но остальных выставлять не стал. Именно от него мы узнали, от чего вышла такая спешка. Мир с чёрной водой, словно огромная батарейка, впитал в свою гидросферу огромное количество энергии, своего рода аккумулируя тамошние изменения. Такое состояние нельзя при всём желании назвать стабильным, из-за чего намеренные нами константы могли довольно быстро уплыть. А мировому сотрудничеству очень требуется показательный и яркий успех в самом начале. На самом деле и американцы, пустившие русскую бомбу в страну восходящего солнца, и японцы, впервые давшие доступ к телеметрии со своих генераторов для тех, кто будет мониторить ситуацию в пункте оперативного реагирования, и сами русские, очень много чего поставили на успешное закрытие портала. По сути, если все пройдет хотя бы относительно гладко, сам этот мир изменится. превратиться из планеты ощетинившейся крепостей, где каждое государство за себя, в место, где каждый сможет и должен будет внести вклад в общую победу. Ведь только так у сдержи земли есть более-менее светлое будущее. Да, так послушать, все уже на низком старте давно стояли и готовились. Думаю, через пару лет никто и не вспомнит о роли якоря и его друзей, в результате чьей авантюры всё и закрутилось. Последние минуты перед взрывом мы в шестером сидели как на иголках перед местным телевидением. Благо, все наши номера выходили в один закрытый внутренний дворик. Просто вытащили один и пару диванов, чтобы сесть перед ним. Вот неумолимый ход секунд дошёл до нуля, и как будто ничего не произошло. Не всколыхнулась волна изменений ощутимая даже отсюда. Не заревели базры тревожного оповещения, не зазвонил телефон. Ещё целых 15 минут пришлось бессмысленно буравить глазами экран, пытаясь машинально вникнуть в какое-то идиотское японское ток-шоу. Экран мигнул, заставка экстренных новостей провисела буквально секунду, сменившись новостной студией одного из госканалов. Все граждане, и не только все, кто меня слышит, Диктор не могла взять себя в руки, настолько её потрясло узнанное. Сегодня, буквально считанные минуты назад, нашими и иностранными уважаемыми учёными в первый раз в истории был закрыт портал в другой мир. Фоном ей шла нарезка записей из тех самых камер на временных вышках. Вот полотно ещё портала спокойно висит, потом как-то конвульсивно перекашивается и пропадает, словно его никогда и не было. Победа. Мать его, победа. По-моему, я себя ещё никогда настолько опустошённым не чувствовал. Напьёмся, предложил Обратень, демонстрируя найденную в баре своего номера бутылку саке.